Не пойму, что за контингент сегодня в зале. Все лица разные, единообразия нет. И хорошо. Равняйся. Смирно. Вольно. Нет, вообще-то я веселый, добрый, внутри... Это только снаружи у меня лицо невыразительное, на кулак похожее. Позвольте представиться. Моя фамилия подполковник Гуси в отставке. Помню, вышел в отставку, сижу дома день, два, снег идет, скучно. Но для веселья С шагом по квартире походил, Устав караульной службы повторил. Не помогает. Сел, написал рапорт. Прошу труду устроить. Вот назначили сюда. Командовать этим концертным балаганом. Что у них тут для меня было? Разброд, шатание. Композитор, например, один маялся. Творческими моками. Но я с ним быстро разобрался, сразу понял, стр... со строевой подготовкой плохо. Но команду ГАЗа он быстро освоил. А в комплект химзащиты с третьего раза в норму влез. Я ему сказал, вот что, композитор, ты кончай писать эти минуэты. Пиши полезные мелодии, марши пиши. Будешь писать качественные произведения, покатай тебя на боевом бомбардировщике. И что вы думаете, потянулся парень, особенно по стройбой? Или вот чтец один, что он читал до меня? Лирические слюни. Пришлось ему репертуарчик подобрать. Кое-что сам сочинил. Как увижу динамит, у меня душа горит. Сейчас еще рифму к слову, противотанковая мина. Проблемы еще большие, особенно с этими девицами оголенными. «Балет танцуют». Я им сказал, вот вы с вашими голыми ногами можете мне четко доложить, состав мотопехотной роты США или элементарно техническую характеристику БТР молчат. Голыми ногами скакать ума хватает. Пришлось им поставить матросский танец «Яблочко» «Балет». И пойму, кто это смеется там в девятом ряду. Вот вы, я к вам обращаюсь. И лозите, и там третесь. Имейте в виду, кресло после концерта я у вас лично приму. Обшивку проверим на целость и на сухость. Развели, понимаешь, концерт, балет. Равняйсь. Смирно. Придумал рифму. Противотанковая мина... Противобронетанковая мина. А теперь вольно. Хлоп, Раз-два. Раз-два. Раз-два-раз.